20 часов 39 минут. Голова Жан-Пьера дёрнулась влево и вернулась обратно, остальное тело не сдвинулось с места. Несмотря на силу затрящины, в следующее мгновение его лицо застыло в изумлённой гримасе. Это длится всего 2-3 секунды, но наблюдателю, понимающему кое-что в жизни и оплюхах, кажется целой вечностью. Оцепенение сменяется ужасом. Ужас неистовой злобой. Ты совсем свихнулась. Я тебя предупреждала. В этом доме чтобы никаких баб. Это недопустимо, понятно тебе? Недопустимо. Даже если я скажу по-другому, это всё равно ничего не изменит. А будет надо, стану повторять на всех языках. А если что-то и недопустимо, так это заставлять меня снять штаны. И напялить юбку. Это не юбка, а платье. Юбка, платье, набедренная повязка, бубу, называй как хочешь, мне всё равно. Примечание. Бубу длинная просторная туника, которую носят в Африке. Конец примечания. Ты же не африканец, Жан-Пьер. А раз так, то мне непонятно, почему тебе хочется носить бубу. Это культурная апроприация. Она недопустима, так что избавь меня от этого. Примечание. Культурная апроприация. Социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры носителями другой в общем случае считается отрицательным явлением. Конец примечания. Культурное Что? Культурная апроприация. Бедная моя Изабель. Ты действительно тронулась умом. Окончательно и бесповоротно. Да включи ты логику. Если я не имею права надеть бубу только потому, что не африканец, то почему мне обязательно носить платье, не будучи женщиной? Не вижу связи. И не понимаю, с какой стати принадлежность к мужскому полу мешает тебе носить платье. Это не я, Жан-Пьер, сошла с ума, а ты. Ты. Да пойми ты, мужчины никогда не носят платьев. Ты слышишь меня, Изабель? «Мужчины не носят платьев!» Последние слова он отчетливо произнес по слогам, будто обращаясь к глухому, ребенку или умственно отсталому, а то и ко всем троим вместе. «Ложь!» Жан-Пьер сует в рот кулак, закусывает его зубами, разворачивается и уходит. «Боже праведный! Я ее прибью, эту скотину!» Теперь уже Изабель идет за мужем, хватает за руку и поворачивает к себе лицом, чтобы он хотя бы раз внял голос у рассудка. А теперь слушай меня, Жан-Пьер, только слушай внимательно. Ты не можешь не знать, что по нашим временам в платьях ходит великое множество мужчин. У Мишу? Вполне возможно, но больше нигде. У кого? Давай-давай, делай вид, что впервые об этом слышишь. Кроме как у Мишу «Мужчины платьев не носят. Ты видела, чтобы они в них фланировали по улицам?» «Конечно, видела. Чушь!» «Некоторые пользуются кремами, а порой и парфюмерией. Есть даже пижоны, не чурающиеся эпиляции. Но платьев парни в жизни не носят!» Изабель качает головой. Ей тоскливо. Но что еще хуже, ее поглотило отчаяние.